Творческое имя, словарь и сфера деятельности. Этот способ предполагает использование относительно редких и незаезженных слов. Для того, чтобы такое слово выудить, нужно обратиться к профильным словарям различных отраслей производства, науки, искусств. Здесь тоже можно поэкспериментировать. Например, наугад открыть любую страницу и тщательно простудировать все слова, находящиеся на ней. Результат может оказаться вполне приемлемым. Необычное название будет выгодно выделяться на общем фоне банальных творчеств имен и при этом иметь определенное значение, а иногда даже двойной, более глубокий смысл. Например, русское слово «бур». Оно может одновременно означать как режущий инструмент для сверления отверстий в твердых материалах, так и цвет. В английском, как впрочем и в любом другом языке, тоже встречаются слова, имеющие двойное значение.